Глава 4. Ну, давайте же. Все будет хорошо. Крепкий сон в тюрьме пойдет вам на пользу. Никогда не понимал, зачем люди напиваются. бо да это же профессор Лоури. Слова донеслись словно сквозь сон. Ощущение прикасавшихся к нему рук наконец достигло его сознания. Он послушно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 Сколько времени я здесь пролежал? По моим подсчётам, минут пять, может, 6 Я как раз проходил здесь. Дошёл до Чеппелл-стрит и тут сообразил, что собирался позвонить из телефона автомата. Вернулся и вижу, вы лежите на тротуаре. Который час? Наверное, около четырёх. Вот-вот рассвет. У вас что, жена заболела? Я видел свет в окнах. Нет.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 — Спит, наверное. Он натянул халат и подошел к двери ее комнаты. Она лежала, выпростов руки из-под одеяла, рот полуоткрыт, волосы сияющим облаком обрамляют прелестное лицо. Она заворочилась и открыла глаза. — Ах! — произнесла она, проснувшись. — Я проспала, и мы опоздали в церковь. Сейчас приготовлю завтрак и... — Нет, — сказал Лоури. — Ты в церковь не пойдешь. — Но Джим... Ты заслужила право хорошенько выспаться. Поваляйся в постели. Ты ведь спала не больше 3-4 часов. Но ведь я поддержу честь семьи, позавтракаю в кафетерии, а ты поворачивайся на другой бок и спи. Сон ради красоты? Ты и без того красивая. Он поцеловал её и прикрыв за собой дверь, пошёл в свою комнату и достал тёмный костюм. Приняв ванну и одевшись, он снова на цыпочках приблизился к двери.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 невероятно обрадовался. «Привет, Томми!» «Ты скверно выглядишь, старина!» — сказал Томи «Тебе надо заняться своей малярией, а то как бы микробы не проели тебя насквозь!» «Со мной всё в порядке!» С улыбкой отозвался Лоури. Судя по тёмному костюму и тёмному пальто, Томи направлялся в церковь. «На редкость красивый парень!» — подумал Джим. «Ты аккуратно принимал лекарство лекарство «Хинин или что ты там принимаешь?»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 Томми, я ведь ушёл от тебя вчера без четверти три. Что-то около того, если мне не изменяет память». «И я ушёл, да?» «Конечно, ушёл», — ответил Томми, весьма заинтригованный. «И выпил я всего одну рюмку». «Совершенно верно. Я вижу, тебя это очень беспокоит. Не хитри со старым провидцем, в чём дело?» «Томми, я потерял четыре часа». «Подумаешь, беда какая! Я потерял 39 лет.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 и плывущий в воздухе звук кольцами обвивал нарядную толпу на паперте, как бы мягко подталкивая ее внутрь. Джим Лоури оглядел старую милую сердцу церковь. Плющ еще не распустился, и длиннющие бурые петли тянулись вверх, приникая к серому камню. Витражи поблескивали в солнечных лучах. Но почему-то он ощущал себя не в своей тарелке. Церковь всегда была для него святилищем,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 Вряд ли она навестила бы сегодня Мэри. Сидя рядом с тобой, я подрываю свою репутацию. Их же реакция высшей степени смехотворна. Как будто этот дурак джепсон тебя огорчил. Огорчил. Немножко. Чему же тут огорчаться? Отныне ты избавлена от чудовищной скуки. Тебе больше не придется зевать на чаепитиях. Ты сам не понимаешь, как тебе повезло. А как быть с Мэри?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 шофер джепсон отремал за рулем автомобиля а чуть поодаль сонный конюх придерживал лошадей чудаковатые миссис липпинко всегда ездивший в экипаже лошади лениво помахивали хвостами отгоняя мух, и то и дело били копытами на кладбище над гробия на тихими холмиками поросшими молодой травкой казалось излучали тихую грусть ангел распростёр каменные крылья над плитой с надписью сайлас джонс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 — Возьми на себя почетные обязанности, будь добр. Что-то меня трясет. Мэри было встревожилась но Джиму удалось и успокоить. Томми принялся за каплуна, а Мэри раскладывала по тарелкам овощи, украдко бросая на Джима беспокойные взгляды. Наконец все было готово, и они могли приступить к еде. — Изрядный петух! — сказал Томми. — Еще бы! Он стоил целое состояние! — воскликнула Мэри.